Глава 43. Сложно сказать, чего именно я ожидала от тетради тётки Мажины. На мой взгляд, это была настоящая рукопись. Очень толстая и тяжёлая, собранная в некое подобие книги, прошитая надёжными шёлковыми нитями и состоящая из почти двух десятков отдельных тетрадей, довольно плотно вбитых в жёсткую обложку. Сперва я просто рассматривала, что именно мне досталось. Обратила внимание на почерк, чёткий, почти каллиграфический. Часть рисунков цветные, часть чернильные или карандашные. Цветные иллюстрации были там, где у растения присутствовали плоды или ягоды. Их рисовали нужным оттенком. Удивило, что отсутствует оглавление. Уж очень аккуратно и грамотно велись записи. Маржины явно была не из простых. Чернила чуть отличаются оттенком. Думаю, писали эту книгу не один год. В первых тетрадях бумага уже слегка тронута желтизной. Начала читать и заметила, что верхняя обложка отходит очень легко. Присмотрелась. Похоже, что когда-то здесь была ещё одна тетрадь, но её удалили. И не вырвали небрежно, а аккуратно вырезали так, чтобы книга не рассыпалась. Вон и завязанные узелком нитки видны. Почему-то мне показалось, что там, в этой удалённой части, и находилось оглавление. Думаю, там ещё были и сведения о самой Мажине. Теперь уже вряд ли я узнаю, была ли она дворянкой с образованием, которая по каким-то причинам сочла нужным скрыться. Или тут было что-то другое? Мелькнула даже мысль, что она была попаданкой, как и я. Было очень обидно, что так и не довелось с ней пообщаться. Кем бы ни была эта женщина, она однозначно сильно отличалась от всех в этом мире, кого я знаю. Изучить всю книгу тут полжизни нужно. На каждом листе в самом начале название растения. Иногда их два или три. Похоже, в некоторых местностях по-разному называют. Дальше рисунок, а потом пояснение. Что именно лекарственное — корень или листья, цветы или плоды. Как и когда собирать, как сушить. Вялить или делать микстуру, мазь, декокт? И от какой болезни помогает лекарство? Почерк у был хоть и мелкий, но разборчивый, никакой небрежности, и я с удивлением разбирала рекомендации. Больше всего опасалась натолкнуться на какие-нибудь дурацкие советы, типа «И там ровно в полночь зарыть шкуру летучей мыши на перекрёстке двух дорог, остерегаясь полной луны». Ничего подобного в книге не было. Да, использовались вспомогательные вещества. Иногда соль, сахар, сода или уксус. Иногда свиной или говяжий топлёный жир. Иногда ром или крепкое вино. Я листала книгу и понимала, я буду это учить. Обязательно буду. И травами начну заниматься не так, как до этого, покупая пучок на рынке, а сама начну собирать и сушить. Здесь, где медицина как таковая ещё отсутствует, Только на себя и можно полагаться. Весной и начну учёбу. А ещё я поняла, как отблагодарить женщину. Пусть это будет не сейчас, но рано или поздно я встану на ноги. И тогда закажу напечатать этот травник с именем Мажины на обложке. Сколько смогу себе позволить. И раздам. Можно, например, как пожертвование для женских монастырей оформить. Такие знания не должны пропадать. Да, до сих пор в этом мире я видела только напечатанные молитвенники и Библию. Но хорошо уже то, что вообще есть типографская печать. «Так что планы на будущее уже есть», — грустно усмехнулась я. «Это мечтать так легко, а я даже не могу определиться, как сама к барону отношусь». Повздыхав над собственной неустроенностью, легла спать. А с утра дела замка закружили меня с новой силой. Через четыре дня из гостевой комнаты Белль перевели в комнату Миранды. Девочка уже могла ходить сама. Только обувь надевать ей мы пока не рисковали. Соорудили большие войлочные башмаки, мягкие и тёплые. Средневековый замок — место прохладное, и лестницы тут всегда ледяные. Удобнее стало всем. Во-первых, сейчас за девочками смотрели сразу две служанки — Олета и Кейси. Так что одни они не оставались. Во-вторых, они дружно упрашивали меня сделать это. Каждая подозревала, что другой достается сказка на ночь интереснее, что я сижу в чужой комнате дольше. Некоторая ревность в отношении их могла дурно закончиться. Конечно, я не знала, как к этому отнесется барон, но решила, что вряд ли он будет сильно возражать. В-третьих, пропали ссоры по поводу ночлега для белки. Ей организовали низкую широкую корзину с теплой круглой подушкой, поставили у камина. Ночевать она должна была бы там, но я точно знала, что не всегда эти правила соблюдаются. К утру камин, как правило, затухал. Чтобы не мёрзнуть, рыжая хитрюга тихонько подходила к кровати и по случайно оставленному детскому стульчику запрыгивала в тепло. Не думаю, что она действительно мёрзла, шерстка у неё была очень густая. Скорее, псинка просто чувствовала себя одинокой. Во всяком случае, я совершенно серьёзно в упор не видела пару-тройку рыжих шерстин на одеяле, когда заходила по утрам в детскую. Чтобы избежать конфликтов, для Белль завели собственный сундук, куда я сложила и новые платья, и бельё, и большую коробку с игрушками. Тут уж пришлось постараться всем. И мне, и обеим нянькам, но кукольное приданное у девочек было почти равноценным. Нельзя сказать, что споров и ссор не было совсем. Главное было, что девочки быстро мирились. Да и ссорились без злобы, скорее просто дулись друг на друга. Но поодиночке им было скучно, так что хорошие отношения восстанавливались быстро. Тут всё сложилось весьма удачно. Зато я добралась до казарм и пришла в ужас. Мало того, что воздух был спёртый и тяжёлый, что портянки и у печи только добавляли ароматов, так ещё и помещение, где ели военные, выглядело просто ужасно. Нет. Огрызки на полу не валялись. Полы и подметали регулярно. Это было заметно. Только стол, хотя и был без крошек, лоснился от застарелой грязи и чего-то налипшего. Катка с питьевой водой имела один единственный ковш, из которого и пил каждый, кто хотел. Офигеть. Это если один дизентерию подцепит, слягут все и дружно. Так что тетрадь машины я отложила до весны, а сама засела за бумаги, высчитывая и примеряя, что и как требуется изменить в казарме. И ещё размышляла, что придумать с обеденным столом. Гораздо легче протереть тряпкой пластиковую поверхность, чем необработанной краской пористый спил дерева. Может, просто покрыть лаком? Стены крепкие, достаточно обновить побелку. Уж теперь-то я знала не хуже любого маляра, сколько извести нужно Настину. Понятное дело, что до весны тут мало что можно улучшить. Но я хотя бы пойду к лорду не с пустыми руками. Я думала о нём. Думала много и часто. То, что он отпустил меня на волю, казалось мне странным и нелогичным. Как-то этот поступок не вписывался в сложившийся у меня образ лорда. Ну и мне, безусловно, хотелось его отблагодарить. Кроме того, эта совместная работа даст мне возможность узнать его лучше. Не то, чтобы я начала думать о браке, нет. Я беспреданец, да и репутация у меня так себе. Иногда в голову забредали весьма странные мысли. Например, я размышляла о том, что барону, не лезущему в политику и не являющемуся общественной фигурой, барону, живущему почти на окраине страны, в собственном замке, в общем-то должно быть фиолетово, кто и что там думает про его жену. Такие мысли я упорно гнала. Любовь вообще делает женщин слабыми, а в моём случае ещё и очень зависимой. Мы слишком разные с ним, чтобы из связи могло получиться что-то хорошее. Разное у нас всё, начиная от социального статуса и финансового положения, заканчивая образованием и жизненным опытом. Так что работать, работать и работать. Ожоги на ногах были совсем зажили. Я следила за этим довольно пристально. Конечно, останутся небольшие шрамики, но с годами цвет их будет всё бледнее и бледнее. Размеры всё меньше. Даже сейчас, пока они ярко-розового цвета, они не вызывают отвращения или брезгливости, а со временем девочка и сама забудет об этом пожаре. Из города привезли тёплые сапожки для гостей и пару башмачков ходить в замке. Немного поколебавшись, я заказала обеим ещё и лёгкие туфельки. Их сошьют как раз перед праздниками. Порылась в обрезках и выделила кусочки парчи на бантики, Пусть будут нарядные. До Рождества ещё было довольно много времени, но в этом году я решила поставить для девочек ёлку. Всё как положено, с украшениями, снежком и подарками под ней. Конечно, я не смогу нарядить её стеклянными шарами, но где-то я читала, что в старину у нас ёлки украшали пряниками. Так что нужно наведаться к Марте и решить этот вопрос. Напечь пряников и имбирного печенья, разрисовать цветной глазурью, а после разрешить гостям съесть всё это. В качестве подарков придумала белые отложные воротники. Здесь такие не носили, но я-то знала, как мило выглядят дети в подобной одежде. Скроить их и сама смогу, а уж тонкую кружевную отделку по краю пустить вообще не проблема. Проблема была в подарке для лорда и, наверное, на праздник приедет лорд Стортон. И хорошо бы ещё для капитана Арса сюрприз, а также для Марты и обеих нянек. Тут же вспомнилась мадам Синт. Так что народу набралось не так и мало, и я засела за составление списка подарков. Надо не только придумать, кому и что, но и сообразить, как уговорить лорда на детский праздник. Ничего похожего здесь не было. Вдруг начнёт возражать. Я, конечно, мало знала людей вне стен замка, но, кажется, мужчины здесь вообще детьми не занимаются. Считается, что воспитание — дело матери. Правда, в 7-8 лет мальчиков у мамы забирают и начинают обучать или владению оружием, или ремеслу. И это именно учёба, а не задушевные разговоры с папой или маленькие приключения. До идея детских праздников этот мир будет идти ещё пару столетий, мне кажется, а то и больше. Но я-то уже здесь. Что мешает мне попробовать? У меня довольно общие сведения о чужих детях и семьях. А сейчас у меня на руках две малышки. И обе без мамы. Как ели наши юные леди?» Кейси строго оглядела притихших девочек и ответила. «Сегодня всё хорошо, леди Элис. Правда, за завтраком леди Миранда не доела кашу, но в обед она исправилась». «Отлично». «Девочки, доедайте и собирайтесь. Мы идём делать снежных ангелов». Погода сегодня просто прекрасная. Погода и в самом деле была сказочная. Ночная метель утихла, и из окна замка было видно, что всё кругом покрыто огромными сугробами. Снег искрился в лучах бледного зимнего солнца, и лёгкий морозный порог, что вырывался изо рта людей во дворе, красиво клубился. «Снежных ангелов?» Белли отставила чашку с молоком, смотрела на меня с удивлением. Миранда не стала даже пояснений ждать, побежала и начала теребить Кейси. «Да, одевайся, малышка, сама увидишь, как это здорово. Белка, пойдём. Тебя ждёт новая шлейка, очень удобная». Я подхватила на руки ластящуюся у ног собачку и вышла. Не знаю, что скажут барон и отец девочки, но идея держать их всю зиму в замке казалась мне дикой. А выводить на улицу в длинные юбки и батистовых панталончиках — безумной. Потому я сразу по приезде посадила двух женщин вязать им тёплые колготки. Чулки и носки здесь носили все. Но почему никто не додумался объединить их шортиками, совершенно непонятно. Во всяком случае, нижние колготки им связали из простой белой хлопковой нити, чтобы шерсть не кололась, а верхние для улицы были максимально тёплыми. Сейчас девочки напоминали две маленькие копны сена, столько всякого на них накрутили няньки. Я рассмеялась и подумала, что наши снежные ангелы получатся весьма упитанными. Ворота замка днём были распахнуты, и мы наперегонки вырвались на простор. В ногах огненным рыжим комком прыгала белка, заливаясь звонким лаем. Не на людей, а просто от общего ощущения веселья и радости. Странная мода эти плащи без рукавов, и не слишком удобная. «Пожалуй, мой нужно перешить». Надо сказать, что ангела у нас получился только один, когда я скинула с себя плащ и упала в снег. Девочкам снять плащи не разрешила, и вокруг моего ангела было штук десять несколько бесформенных колобков с крыльями. Белка, суетясь и стараясь не отставать от нас, просто прорывала в сугробах небольшие траншеи. В снегу мы извалялись на совесть. С крепостной стены замка за нами наблюдали солдаты. Кажется, удивлялись этому буйному помешательству, но мне было всё равно. Девочки смеялись так весело и беззаботно, что сердце сжималось от мысли, что Бель скоро увезут, и малышка Миранда будет грустить одна.